Глава двадцатая. Разрабы, конечно, крутые, подумал я, но... Какого черта? р, -р, -р, -р, -р, -р. Кири тоже уже хотел поскорее выбраться из этого данжа. Ну все, хором произнесли девочки, которые оказались несколько более категоричны, чем мы с Кирей. Достало! Темнота винного погреба в мгновение ока исчезла от сдвоенного светлячка. Да что там светлячка? Светлячища! Над улей вспыхнуло самое настоящее белое солнце, а над Викой не менее ослепительная белая луна. Света было настолько много, что я даже зажмурился, хоть и стоял к девчонкам спиной. Что уж говорить о сидящем на бочке маленьком дедушке. а, -а — завопил бородатый домовой, падая с бочки на пол и начиная усиленно тереть кулаками глаза. «Вы что творите, кошки драные?» «Что ты сказал?» — обманчиво мягко переспросила Уля, делая шаг вперед. «Белласс!» — прищурилась Вика, поудобнее перехватывая жезлы шагая следом. «Так это же старина Эт с небольшой заминкой протянул Вихрь. «Вот только почему он домовой?» И вправду, после слов падшего над старичком появилось системное уведомление. «Эд Поле, домовой, скрыто, скрыто, скрыто». скрыто. «Всем стоять», — приказал я и обратился к домовому. «Извините, уважаемый Эд, а вы знаете некого вихря?» «Какого такого вихря?» — уточнил домовой, убирая с левого глаза ладошку и подозрительно изучая меня с головы до ног. «Может, вихренка?» «Это все наветы», — тут же надулся Жезл. «Я вихрь и точка». «Может, раньше его и так звали», — дипломатично согласился я. «Темный бог, он же ушедший, он же павший!» «Ушедший, как же!» — хмыкнул домовой. «Это не он ушел, а его ушли!» «Грязные инсинуации!» — возмутился вихрь. «Шеф, по-братски попроси его ко мне прикоснуться, а?» «Зачем это еще?» «Да электрическим разрядом освежу память этому колхознику!» «Отставить бить током старших!» «А вы вроде как были помощником у богини Мокош!» «Был», — тут же погрустнел домовой. «Меня тоже ушли, как и Вихренка. Только мне вот удалось выжить, пусть и потеряв в ранге и должности. А вот он... Эх, знали бы, какую мы с ним делали настойку!» «Знаем», — кивнул я и процитировал. «Пьется, как мед, а по мозгам дает, будто кувалдой, да?» «Да», — удивился старичок. «А ты откуда знаешь, малец?» «Не только вы, дедушка, в рангах и должности потеряли», — я кивнул на викин посох. «Вот он, ваш друг, с которым вы вместе пьянствовали». «Не пьянствовали, а дегустировали настойку», — поправил меня домовой, неверяще смотря на жезл. «Можно?» «Да, пожалуйста», — я пожал плечами. «Только...» «Ай, богу душу мать!» — стоило домовому коснуться жезла, как его аж выгнуло от ударившего электрического заряда. «Ах так? Вот как кину тебя в бочку с кислой бражкой Посмотрим, как ты запоешь!» «Не надо!» — тут же сориентировался Вихрь. «Только не в эту кислятину!» Домовой же, будто услышав то же, что и я, довольно расплылся в улыбке. «Вихрюшка, это как же ж тебя угораздило-то!» — и замолчал. Стоит себе, молчит, о чем-то думает, то на Вику оценивающе посмотрит, то на Кирю, то на меня. О чем общались Домовой и Вихрь, я не знал, но сам факт того, что кто-то за моей спиной о чем-то договаривался, меня напрягал. Хватит, я повернулся к Вике и попросил. Убери его с глаз долой, будь так добра. Шеф, тут же возмутился Вихрь. Да я его, знаешь, сколько лет не видел, это ж старый друг. дружбы дружбой, а табачок врозь, не согласился я. Хочешь общаться с другом, пусть присоединяется к нам, нет, значит пойдем. «Надоело мне под землей, на солнце хочу, на свежий воздух». «На свежий воздух!» — зачарованно повторил за мной Вихрь. «Так, шеф, не горячись, сейчас все будет!» «И долго мы здесь еще будем?» — начала была Вика, как Домовой громко откашлялся и проговорил. «Ну это, как там тебя?» — Домовой близоруко сощурился «Алексайс, берешь меня на службу?» внимание репутация с домовым от поле повысилась симпатии до уважения дома пока нет предупредил я домового но есть купчий на участок и разрешение на строительство о обрадовался домовой так даже лучше я дом по науке васту спроектирую все как полагается вход с востока туалет на северо-западе за пределом дома и тут же резко сменил тему что по оплате? «А что вы хотите?» «А как у Вихренка, можно?» «А вы тоже темный?» «Ну, вообще-то нет». «Ну, тогда нельзя». «Ну, тогда ладно». Закончив этот высокоинтеллектуальный спор, почувствовал на затылке пристальный взгляд. «Повернулся проверить?» «Да, так и есть. Девушки и Кири удивленно так смотрят на меня». «Ну, а что вы хотели, ребят?» «С волками жить, по и выть». «Карьерный-то рост хоть будет?» — с надеждой уточнил Домовой. «Карьерный рост будет», — осторожно согласился я, представив будущий клановый замок, «если доживем». «Меня все устраивает», — буквально расцвел Домовой. «Имею единственное условие». «Какое?» — мне уже реально не терпелось свалить из этого данжа. «Подвал, оборудую подвинный погреб. А что-нибудь безалкогольное у вас есть?» «Обижаете, молодой человек!» Компотики, травяные сборы, морсы, сбитень даже есть. Еще поди характеристики повышают ваши напитки. Домовой посмотрел на меня, как на врага народа, и надулся. «Это ты зря», — посетовал Вихрь, — обидел его. «У него все напитки ранга не ниже, чем уникальный или элитный. Там не то, что временное увеличение. Там знаешь, какие бафы прилетают». «Я почему поинтересовался?» — развиваю мысли, Хочу наладить городскую сеть по реализации, м, бодрящих изделий, вот и... Ни слова больше! Домовой снова расцвел в улыбке. Я согласен. Условия партнерства обсудим позже. Внимание! К вашему отряду присоединился домовой Эд Поле. То ли вам снова повезло, то ли язык хорошо подвешен. А может быть и то, и другое. Харизма плюс один. Текущее значение 11 Удача плюс один. Текущее значение — одиннадцать. «Добро пожаловать в команду!» Я вполне искренне улыбнулся и уже устало добавил. «Пойдемте!» «С удовольствием!» — воскликнул домовой и неизвестно, откуда достал карту города. «Так, так, так, мы можем выйти в судейские подвалы. Там, знаете ли, до сих пор сидят парочка узников. Или можем выйти в лесу около капища». «Только идти долго, и местами ход подмыт грунтовыми водами. Ну или можем в проклятый дом пробраться, это который напротив башни мага». «Еще можно». «Достаточно», — прервал я домового, переглянувшись с Ульяной. «В проклятый дом». «Вы уверены?» — уточнил домовой. «Там, говорят, водится один нехороший призрак». «Уверенно», — кивнул я. «Ведите, уважаемый». Ты это, подал голос вихрь, только сразу его не убивай, вдруг там кто-то из наших сидит. Вот сам и будешь разбираться, отмахнулся я от жезла и, уверенно кивнув девчонкам и кире, шагнул к домовому, который уже открывал дверцу замаскированную под винную бочку. Пора наконец-то свалить из этого данжа. Последующий путь в тоннеле я помнил урывками. Кажется, по пути нам встретился одинокий скелет, которого мы мимоходом затоптали. Несколько раз ноги проваливались в неглубокие, но неприятные лужи. Но в конце концов домовой вывел нас к затянутой паутиной лестнице, и мы, чудом открыв заклинивший замок, оказались в темном грязном подвале. Я с облегчением привалился к каменной стене, чувствуя, как напряжение последних дней медленно отпускает. «Мы сделали это! Я сделал это!» Вытащил из-под носа целого клана кучу плюшек и... Что еще и додумать я не успел. Стоило Кире, который шел последним забраться в подвал, как на меня посыпался в вал уведомлений. Внимание, вы прошли подземелье основателя Удольска. Награда 1,8 стихия «Воздух» элитный. Цепь основателя – плюс 10 к харизме, плюс 100 физической защите. Пассивный навык – авторитетное мнение, реликтовый. Внимание, пересчет коэффициента согласно количеству участников. Было 4, стало 6 внимание получен уровень выберите характеристику для повышения внимание получен уровень выберите характеристику для повышения внимание получен уровень выберите характеристику для повышения внимание получен уровень выберите характеристику для повышения 99 уровень класс либо это удивительнейшая случайность либо у кого-то очень смешное чувство юмора до сотки какие-то капли опыта Пойти, что ли, пару волков убить? Ладно, успеется, для начала надо осмотреться. Подниматься не хотелось, но я все же заставил себя и прошелся по чудом сохранившейся лестнице, ведущей наверх. Лестница оканчивалась каменной плитой, которую я хоть и с усилием, но смог приподнять и сдвинуть в сторону. Как я и предполагал, наверху ничего не было, кроме груда камней и полуметрового фундамента, заросшего бурьяном. Зато прямо напротив через дорогу стояла такая уже родная Улина башня. Хотелось наплевать на все и пойти туда, но меня останавливала мысль о разведке Робин Гудов. Будет обидно сорвать куш и попасться первому же патрулю. Кстати, о патруле. Я спустился вниз, аккуратно вернув плиту на место и подошел к домовому. «Уважаемый Эд, ко мне можно и по-простому!» Тут же отозвался домовой. «Дедушка Эд!» «Дедушка Эд», — послушно повторил я, — «мне не сложно, а домовому приятно. Я надеюсь, никто не сможет проследовать за нами через ваш погреб». «Даже сами боги не смогут найти вход в мой погребок», — оскорбился домовой. «Какая все-таки нежная натура, хотя увлеченные любимым делом люди все такие. Долго мы еще здесь будем торчать, видимо, девушкам надоело находиться в пыльном подвале». И они ради такого дела заключили временное перемирие. По крайней мере, нависали они надо мной вместе, как Рок и Фатум. И обе черненькие такие. Одна, так сказать, натуральная, а вторая крашеная, или как сказать, хотя не суть. Усилием воли отогнав от себя бредовые мысли, я удивленно посмотрел на своих дам. «Минимум пару дней. Надо удостовериться, что нас никто не подозревает». «Я не буду ночевать в этой обители пауков», перебив меня, заявила Дроу, «а еще тут грязно». Видать, крепко ей от лос досталось, что аж пауков боится. «Очень грязно», подхватила Ульяна, «и негде помыться». «Думаешь, поможет?» Не удержался я от старой, как демократия штатов, шуточки. «И вообще, какая проблема? Дедушка Эд сейчас оформит ведра с водой и тряпки. Хотите спать в чистоте? Швабру в руки и вперед». «Вот еще!» — фыркнула Дроу. «Да сейчас же!» — презрительно бросила Магиня. «Я тебе служанка, что ли? Я тебе уборщица, что ли?» — практически синхронно спросили девушки. Я не стал уточнять, что Вика как раз-таки служанка и есть, а Уля не мешала бы самой научиться порядок в башне поддерживать. И правильно сделал, в общем-то. Это было бы как-то мелочно, что ли? К тому же я бы тоже на месте Магини платил бы денежку за уборку, вместо того, чтобы убираться самому. Откровенно говоря, ненавижу убираться. Внимание, молчание золото, мудрость плюс один, текущее значение 18. О, бонус от системы, приятно. Интересно, тот, кто прописывал эти плюшки, девушка или парень? Бьюсь об заклад, девушка. Да что же это такое, опять какие-то левые мысли? Я потряс головой и вынужденно признал, если я сейчас не отдохну тот самый минимальный час, который требуется моему мозгу, то начну делать ошибки. Девчат, без обид, но я реально устал, давайте отдохнем и продолжим разговор чуть позже». «Нечего тут продолжать», — возмутилась Ульяна. «Ты как знаешь, а я иду в башню». «Ой, да делай, что хочешь», — я устало пожал плечами, даже не думая кого-то уговаривать. Ульяна окатила меня волной презрения и направилась к лестнице. На полпути остановилась и посмотрела на замеревшую, словно ледяная статуя, дроу. «Ты идешь?» «Да», — величаво кивнула Вика и проследовала за Улей. «Внимание, доступно задание, наладить атмосферу в отряде, принять да нет». На автомате принял задание и поморщился. «Ну и бог с ними!» «Так, глядишь, еще и помирится!» Ну а с плитой сами справятся, я помню Улины характеристики, да и вряд ли их кто-то заметит, сейчас час до рассвета, самое сладкое время для сна. Девчонки, конечно, правы, надо тут прибраться, но то ли я сказал последнюю фразу вслух, то ли домовой соскучился по своей работе». «Я там около стеночки уже прибрал», — Домовой кивнул на сверкающей чистотой уголок подвала, на полу которого неожиданно появился чуть ли не сток соломы и широкий дорожный плащ. «Дайте мне один час, и в этом подвале незазорно будет принимать даже столичного вельможу». «Ок», — я с удовольствием растянулся на импровизированной кровати, а Кири тут же устроился у меня под боком. Надо раскидать навыки, составить план действий, продумать стратегию дальнейшего развития, навестить элевтину, встретиться с кузнецом, судьей и горхом, пообщаться с жителями насчет перемен, потребовать у мэра перемен, перемен. Как я ни старался, но усталость взяла свое, и я сам не заметил, как провалился в сон под неизвестно как всплывшую в памяти любимую песню своего настоящего дедушки. «Перемен». Требуют наши сердца.